Когда мы были молоды, когда Всеволод Иванов был Серапионовым братом, то Серапионы говорили друг другу при встрече: "Здравствуй, брат! Писать трудно". Они напоминали себе об этой трудности. Писать очень трудно, и большим писателям труднее, а не легче, чем малым. Так вот, понимаешь трудности большого человека и его успехи обычно позднее и написать ему о том, что ты его понял, уже нельзя. Я пишу воспоминания как письмо, которое не дойдёт. Я начал рассказывать вам про Севелада Иванова в тогдашнем Петрограде. Мы узнавали его не сразу. Через много лет уже в Казахстане. Я удивился тому, что вселад говорил, хотя не очень хорошо по-казахски. Количество знаний Всеволода было изумительно и разнообразно. Зощенко иногда спрашивал его, скажи прямо, какой ты университет кончил, Всеволод? Этот университет был разрозненный и некомплектный. Такая была потом у Всеволода библиотека. Как-то я спросил у Джамбула, что такое «хорошая песня»? Старик ответил мне через переводчика, что «хорошая песня» переходит через Казахстан со скоростью бега хорошего коня. Споют песню в одном месте, послушают ее, и слушатели разъедутся, запомнят ее, потому что она хороша. Приехав, споют они песню у себя, и песня пойдет дальше, и так она за несколько дней дойдет от жаркого Чемкента до холодного края Казахстана, до Сибири, до тех мест на Иртеше, где родился Севолод. Первые вещи Всеволода пробегали по нашей стране с изумительной скоростью. Он как-то прочёл у Серапионов бронепоезд 1469. Если не изменяет мне память, бронепоезд был напечатан в газете Жизнь. Искусство, вероятно, не целиком, но я помню, как выглядели полосы с бронепоездом. Потом были отдельные издания. Скоро появится книга Голубые пески. Власть начался как весна в Казахстане. Только что стояли пески и засохшие деревья тамариска, и саксаул был похож на деревья Ада Данте, и вдруг весна, зелёные деревья, и на траве разноцветными кругами цветут тюльпаны жёлтые, синие и красные, и так они разнообразны, как будто кто-нибудь придумал, как сделать из степи ковёр и ожерель язычками зелени каменные стволы саксаула. то так поднялась все, Влода. Кроме его огромного я ни смаху говорю бальзаковского таланта. Великие писатели доверчивы и нетерпеливы. Доверчивы они в тех делах, которые мучат весь народ, которых народ ищет. Они знают, что другие хотят совершить и нетерпеливо это совершают. Октябрьская революция была доверчивой ждали близкой всемирной революции ждали потому что знали себя верили в мир знали потому что она должна была произойти в самом деле но время истории и время человеческой жизни разные время истории это эпохи а наше время это время сердца сосудов судьбы которые иногда подрезаются войнами болезнями бедами которые иногда срезают жизнь Так, как говорил когда-то про жатву Есенин, так, как под горло режут лебедей. Всеволод был доверчив. У него в рассказе «Партизаны учат американца революции, не зная языка», учат по маленькой книжке «Закона Божьего для младших классов». Авраам хочет зарезать Исаака, а Бог из туч задерживает руку отца-преступника. Всё просто. Буржуазия Авраам, Исаак пролетариат, а Бог мировая революция. Слово, которое открывает смысл всей сцены, открывает эпоху, слово-разгадка Ленин. Это слово партизана-агитатор произносит, как будто ступая на твёрдую землю после долгого поиска пути. Доверие ко времени, к песне, к учителю сделала первые годы работы в селе на Иваново лёсткими и в то же время трудными этот ещё молодой сурово живший человек